Глава 4. Три монаха Подъезжая к Челябинску, поезд стал чаще останавливаться на полустанках. В Венере и Любомир ужасно хотелось выйти на улицу хоть на пару минут, но они понимали, что это опасно. Открыв окно в купе, они смотрели на город, к которому приближались. Когда поезд остановился на очередной станции, Сава заметил на перроне трех незнакомцев в белых одеяниях. Когда их взгляды пересеклись, те сразу же направились в их вагон. Подумав, что их заметили, Сава испугался, быстро закрыл окно, задернул занавеску, запер дверь в купе и попросил Венеру быть на начеку. Та обняла Любомира и только что не перестала дышать. Настали пять минут полной тишины, во время которых было слышно, как стучат сердца у всех троих. Когда поезд тронулся и опустевший перрон поплыл за занавеской назад, Сава и Венера посмотрели друг на друга и с облегчением выдохнули. Был вечер, и Венера начала доставать еду, чтобы сообразить ужин. Затем можно было ложиться спать. Вдруг Сава что-то почувствовал. Он встал и подошел к двери. Не было слышно ни звука, но ему показалось, что за ней кто-то стоит. Любомир и Венера заметили это и привстали в тревоге. Мальчик, который сидел на верхней полке, замер, как насторожившийся котенок. Так Сава простоял не меньше минуты после чего все-таки открыл дверь. За ней стояли те самые незнакомцы в белом. «Здравствуйте!» Не быстро, ни медленно, ни громко, ни тихо произнес один из них. «Не пугайтесь, мы монахи. Нас прислали, чтобы мы помогли вам. Я монах Тоот. Вам, Сава обо мне рассказывали. Это монах Иерусалим, а это Феофан. Кто вас прислал? Можно уточнить?» Спросил Сава. Он уже понял, кто перед ним стоит. Это был тот самый монах, о котором ему 30 лет назад рассказывал Константин, но спросил, чтобы убедиться в своей догадке. Ой рот! едва заметно улыбнулся тот, посланник белого бурхана. Но мы никого не ждали и не нуждаемся в помощи, на всякий случай произнес Сава. Впервые за долгие годы он сказал неправду, но Сава понимал, что имеет на это право. Это была ложь ради защиты, это было позволительное исключение. Тот вновь едва заметно тронул собственные губы улыбкой. Ойрод попросил сказать вам, что Евсей пока еще в безопасности. Но эта безопасность скоро развеется. Природа души всего уже не может его укрывать. Также Ойрод просил вам передать привет от Константина и сказать, что его душа обрела покой». А еще о том, что после того, как все закончится, он обещает вас навестить. Да, его рот просил объяснить вам, что мы это именно те три ключа, которые открывают то место, куда вы направляетесь. Слава Богу! С облегчением выдохнул Сава и смахнул пот со лба. Но как вы узнали о нас? Можно мы войдем? спросил тот. Да-да, конечно, засуетился Сава. Заходите! Монахи вошли в купе и поклонились Любомиру. Тем временем Сава снова запер дверь и предложил всем рассаживаться. Перед тем как присесть, надо познакомиться, заметил Тоот. Конечно, спохватился Сава. Меня зовут Сава, это Венера, а это Любомир. Монахи поклонились каждому, после чего расположились в купе, и через минуту Тоот продолжил разговор. У всех у нас было особое видение. Начал свой рассказ Тоот каждому из нас приходил Ой-Рот и говорил, где нам нужно находиться в определенное время. Также он сказал, что найти вас будет легко. Вы будете единственными, из которых исходит свет природы, особенно благодаря вашему мальчику. Он — это само Солнце. Все именно так и случилось, и мы рады тому, что быстро нашли вас. Венера и Любомир старались не упустить ни единого слова из этого рассказа. Они были очень удивлены явлению незнакомцев, но тоже поздоровались с монахами и с каждым словом Тоота как будто начинали чувствовать облегчение. Теперь их небольшой отряд стал чуть больше, и, кажется, они получили реальную защиту. Сама природа о них беспокоилась. тот был самым старшим из монахов. На вид ему было за 60, И Иерусалиму и Феофану лет по 40-50. Под их куртками виднелась белая одежда — и она не была похожа ни на рясу, ни на халат или мантию. Скорее всего, каждый из нежданных гостей словно кутался в огромную простыню, кусок белой ткани. Любомир скосил взгляд на ноги монахов и отметил, что вместо нормальной обуви они использовали простые видавшие виды шлепанцы. Было удивительно и странно, как они умудрялись не замерзнуть в таких одеяниях. Тем временем монах Тоот продолжал свое повествование. «Вы едете в правильном направлении», — говорил он. «Мы должны добраться до конечной станции, после чего сделаем пересадку на другой поезд. Ну а потом воспользуемся автобусом. Дорога нас ожидает долгая, но она короче то, что вам уже удалось преодолеть. У вас есть теплая одежда?» «То место, куда мы направляемся, находится высоко в горах. Там лежит снег, и очень холодно». «Да», — поспешила успокоить монаха Венера. «У нас есть теплая одежда». «Мы знали, куда направляемся», — подтвердил Сава, «И, к счастью, успели собраться». «Хорошо», — кивнул тот. «Я очень рад, но все же проверьте свою одежду и вещи. Если чего-то будет не хватать, лучше купить все необходимое по дороге. В горах у нас такой возможности не будет. Впрочем, время у вас для этого еще есть. А пока я готов ответить на ваши вопросы». «Мама», — собрался спуститься на нижнюю полку «Любомир», Венера помогла ему и усадила между собой и Савой. Трое монахов сидели напротив и смотрели на путешественников со всей доброжелательностью. После недолгой паузы Венера решила спросить. «А куда мы направляемся?» «Мы направляемся на Святую Землю», — улыбнулся тот, «в место, где никогда не было никакой войны. На девственно чистую Землю, которая является местом схождения разных цивилизаций и народов. Три мировые религии там сводятся в одну». Там они зародились, и туда они возвращаются, припадая к собственному истоку. Раньше таким местом был Иерусалим, тоже средоточие трех религий, великий центр земли. Земля обетованная, которая благодаря великим пророкам давно уже выполнила свою миссию и предназначение. Но то святое место погрязло в войнах, раскалывающих религию и веру на части, о чем нам всем остается только горько сожалеть – Точно так же, как и о том, что люди сами обесчестили ту святую землю. Но, слава Богу, есть еще одно такое же место. Тот посмотрел в окно поезда, как будто мог увидеть там цель их путешествия, и продолжил. То место, куда мы направляемся, новая колыбель жизни. Ее называют по-разному. Беловодье, Шамбала. Это земной рай, созданный великими мессиями земли, сыновьями божьими. Это единственное место, где обитает душа всего во всей своей силе, что позволяет общаться с самой природой. Это место изменит будущее планеты, и то, что мы направляемся туда, подтверждает это. Из этого места выйдет будущий Мессия, грядущий учитель человечества, который восстановит равновесие в мире, в природе, в сердцах. Благодаря ему вновь восстановится утраченный купол. Купол? переспросил Сава. «То, что было на земле изначально?» ответил тот. «То, что было, когда на земле еще был рай. Тогда землю обволакивал купол души всего. Это была ноосфера живой природы, которая позволяла общаться с природой и другими мирами. Этот купол оберегал все живое и препятствовал силам тьмы. В те времена на земле обитала раса детей божьих, чей дух общался с богами, и совсем живым напрямую. Земля имела душу, была живой, и душа планеты была соединена со всей живой Вселенной изначальным импульсом жизни. Жители той Земли слышали сердцебиение планеты, их пульс бился в гармонии с пульсом Земли. Душа всего защищала их так, что они никогда не знали боли и страданий, потому что не могли себе навредить. Теперь на земле осталось только одно такое место, и мы туда как раз и направляемся. Прежний купол рухнул, когда люди открыли ящик Пандоры. Никто не знал, что так получится, и что этим все так закончится. В тот момент в жизнь ворвалась смерть и уничтожила душу всего. Но, к счастью, уничтожить ее до конца не удалось. Бог посылал на землю великих мессий, своих сыновей, Для того, чтобы ее восстановить. И их старания увенчались успехом. На протяжении тысячелетий шла работа, и на сегодняшний день в одном месте. На самом чистом, нетронутом куске земли купол восстановлен. Теперь он защищает эту землю и делает ее невидимой. Святая земля надежно укрыта от людского взора, и мы здесь потому, что мы единственный знаем туда ход. Хотя нет... Есть еще один человек, которому он известен. Тот посмотрел на Саву. Я там не был, заметил Сава, но мне действительно рассказали, где находится это место. Я знаю, кивнул тот, я был тем человеком, кто провел Константина к вратам Шамбалы, а он уже поведал обо всем тебе. Тот, подала голос Венера, но при чем тут мы? Как мы к этому всему причастны? Тот с улыбкой посмотрел на Венеру. «Хороший вопрос. Вас выбрала душа всего. Ваши сердца были настолько чистыми, что душа всего одарила вас особым даром. И прежде всего, Любомира. У вашего сына в жилах течет голубая кровь, кровь богов. Любомир единственный в своем роде. На земле он такой один». «Что это за кровь такая?» не поняла Венера. «Голубая кровь, дар богов». Развел руками тот. Вы слышали об Атлантиде и Атлантах? Да, но ведь это только слухи, легенды, удивилась Венера. Когда-то она реально существовала. Атлантида была последним раем на Земле, который был покрыт куполом души всего. И только у Атлантов была голубая кровь. Кровь, которая исходила от вечного древа жизни. Эта кровь давала бессмертие. Она соединяла с природой. Сейчас голубую кровь можно обнаружить только в Шамбале, хотя мы это место называем сампхалой. Только у жителей Самбхалы, великих учителей, это кровь. То чудо, которое произошло с Любомиром, свидетельствует, что пророчество сбывается. В этом пророчестве говорится о том, что когда придет время, на земле появится дважды рожденный, наделенный великой силой, умом и могуществом, Он явится на свет благодаря прикосновению души всего и силою своего духа возродит купол и внесет покой в метущийся мир. Сверкающий брахман, аватар, явит миру истину, учение жизни и вместе с брахманами уничтожит зло и положит конец разрушению, закрыв раз и навсегда ящик Пандоры. Тем самым он восстановит разрушенный купол и вернет к жизни душу всего. И после возвращения души всего, Великой Софии, люди вновь смогут общаться напрямую с Богом и самой природой в едином сердце. «Как понять это?» «Дважды рожденный», — спросил Сава. «Первое рождение — это когда ты рожден против правил жизни», — объяснил тот, — «когда тебя нет в книге смерти. Ну а второе рождение — это рождение в духе на святой земле». «Подождите», — подала голос Венера. «А о ком это пророчество?» Монахи посмотрели друг на друга, и тот сказал. «Это пророчество о вашем сыне Венера. Любамир и есть, аватар». Венера заплакала и обняла сына. «Не плачь, мама», — попросил Любомир. «Прошу тебя. Я же тебе о них рассказывал. Все хорошо, я буду счастлив. Я сам этого хочу. Не беспокойся». «Как же мне не беспокоиться, сынок?» не могла сдержать слез Венера. «Ты не представляешь, что за груз Бог возложил на твои плечи». «Я его не подведу», — ответил Любомир. «Я справлюсь, не плачь. Богу так нужно и людям тоже. Если есть хоть один шанс все изменить, то им нужно воспользоваться. Я понимаю, что мы уже не сможем вернуться домой, и все уже не будет как раньше, но я буду помнить каждое мгновение из нашей прошлой жизни. Я буду скучать. Я тоже буду скучать» обнимала сына Венеры. «Но я буду рядом. Я буду рядом с тобой, сын. Насколько это будет возможным?» «Я знаю. Мама», — успокаивал ее Любомир, говоря, как взрослый. «Мое рождение, моя жизнь были предначертаны свыше. Ты же это понимаешь. Меня готовили к этому. И Бог выбрал вас мне в защиту и воспитание. Без вас ничего бы этого не случилось». В купе повисла тишина. И монахи и Сава внимали с удивлением тому, как Любомир отвечал своей матери. Монахи понимали, что этот ребенок – истинный слуга Божий, что в его сердце столько любви, что она могло буквально все. Все законы жизни были ему подвластны. И все же они видели перед собой ребенка, который поражал их своей мудростью. Они сидели около великолепного брахмана, души мира, за которого они готовы были умереть, не раздумывая, Но при этом монахи ощущали, какой он излучает свет, и этот свет слепил их, поэтому они не могли на него смотреть долго. Лишь тот был способен выдержать это сияние. Сава почти окаменел. Он понимал, какой неподъемный груз, крест ложится на мальчика, осознавал величие жертвы, которую тот должен был принести во имя всего человечества, самой большой и святой жертвы, которую мог принять на себя человек». Венера обнимала сына, но уже не плакала. Она была верующим человеком и все понимала, но это было слишком неожиданно. Когда-то она представляла себе, как поведет Любомира в первый класс, как они будут проводить свободное время, все вместе с Евсеем и продолжать ходить в горы. Она не могла себе представить, что не будет больше историй на ночь, к которым она так привыкла, в которых пребывала душа их семьи. Но Венера понимала и то, что рождение Любомира было чудом, и дарована ей неспроста. Ей стоило довериться высшему провидению. Богу нельзя было не доверять, тем более с учетом всего того, что происходило вокруг ее семьи. Венера набралась решимости и спросила у Тоота. «И как оно все теперь будет?» «После того, как мы доберемся до Самхалы, вы останетесь там», — ответил Тоот. «Любомира будут обучать великие учителя до того момента, Когда придет время исполнения его миссии. Точного срока мы не знаем. Вы будете жить с Любомиром, вам уже приготовили место, и все мы также попытаемся доставить туда. Сава тот перевел взгляд на спутника Венеры и Любомира. Тебя там ждет твой учитель. Он уже заждался тебя. Сам Пхала ваш новый дом, который ждет уже очень давно. Если вас еще что-то интересует, спрашивайте. Я постараюсь вам ответить на все вопросы. Ехать нам еще долго. «У меня есть один вопрос, Тот, проговорил Сава. «Ты говорил, что это святая земля, это место, пристанище всех великих учителей. Я не понимаю, как в одном месте могут сожительствовать разные религии — христианство, ислам и буддизм. Расскажи мне немного об этом». Все великие учителя, такие как Моисей, Будда, Мухаммед и Христос, давали учения для определенного времени, распространяли ту мудрость, которую могли воспринять их современники. Каждый народ, каждая раса отличались от прочих по духу, только поэтому нужна была религия, которая разнилась бы от прочих религий. Но все они говорили об одном и том же. А когда строился святой город, между ними налаживались мосты. В разговор вмешался Любомир. «Тот, есть много вещей, которые я не понимаю». «Ответь мне на один вопрос. Суть всех религий, учений, верований заключается только в одном — умение любить». «Да», — кивнул тот, — «совершенно верно». «Тогда почему мы теряем так много времени в поисках правильного пути, Учение, религии?» — воскликнул Любомир. «Почему так долго ищем кратчайший путь к духовному совершенствованию?» Почему теряем годы жизни, находясь в этом поиске, и зачастую заходим в тупик или погружаемся в иллюзию, из которой нет выхода? Почему, если все так просто?» Сава отметил про себя, что Любомир разговаривает как мудрец, и посмотрел на Тоота, не представляя, как ответить на этот вопрос. Тоот лишь улыбнулся. «Есть вещи, которые сложно объяснить, но это не мешает иметь их в виду. «Но зачем же? Зачем ходить кругами, если мы знаем кратчайший путь духовного самосовершенствования?» Со всей горячностью не унимался Любомир. «Это же очевидно. Надо посвящать все время собственной жизни на развитие своей любви, учиться любить искренне и жертвенно. Ведь это единственная цель — научиться любить так, чтобы умерло эго, чтобы исчезла двойственность души, и тогда сердце станет чистым». Тогда оно вновь сможет соединиться с природой и произойдет истинное единение с душой всего, которое откроет врата священного источника жизни. Разве не так? Мы должны понять, что только сочувствие, забота о других и помощь другим от всего сердца — это то, что учит людей любить, даже если сердце не способно еще сочувствовать в полной мере, не способно проникаться болью ближнего, но оно находится лишь на стадии пробуждения любви. «О, Господи!» Воскликнул Сава. «Как проста истина, и как тяжело ее осознать миру!» «Человечество заблудилось», — вздохнул тот. «Затерялось в лживых истинах. Указать ему путь и есть задача всякого мессии. Зачем миру столько религий, учений, когда Бог один и истина одна? Это любовь. Идя дорогой любви, ты идешь к Богу, и никакие силы зла не смогут тебя сбить с твоего пути». Мы, наконец, должны перестать делить и должны начать объединять. Неважно, какой ты религии, или веры, или национальности, сердце у всех одно. Это единый орган, одинаковая структура, как у самого богатого человека на земле, так и у самого нищего, как у Бога, так и у любого человека. Одна струна, одна живая мембрана. Настрой ее, и ты увидишь Бога. Но не все так просто. Можно пересадить в собственную грудь десятки сердец и не стать лучше, а лишь продлить жизнь, после чего умереть, и все равно попасть в ад. У нас всех очень мало времени, у нас его практически нет, а мы его растрачиваем впустую. Нам кажется, что мы куда-то идем, а на самом деле мы сидим в тупике и только отдаляемся от Бога. Нельзя делить единое. Пока мы все не объединимся... Не объединим наши сердца, наши веры и религии, мы продолжим жить в утопии в том, чем живет все человечество, и ничего и никогда не изменится. Мы должны перестать делить Бога, сердце, любовь людей. Истинное блаженное общество – это общее «мы». Это не «я», не наше эго. Это единое «мы», в котором мы все соединены в одно живое сердце. «Сердце жизни». «Учение об объединении исходит только из любви», — согласился Сава. «Но любовь у всех разная». «Истинную любовь видно издалека», — ответил тот, «Она не просто жертвенна. Она — это сам свет, который в корне меняет личность». «Любомир», — обратился к мальчику Сава. «То, как ты мыслишь, отличается от того, как мыслят многие». И даже те, что прожили всю жизнь и ничего не поняли. О, сколько людей умерло в неведении о сути бытия. Умерли так, ничего и не поняв. И это ужасно. Ты прав, Сава, откликнулся тот. Возможно, все дело в том, что мы все всегда усложняем. Спорим о различиях в религиях, не пытаясь найти общие зерна. Впору удивиться, неужели и так все непонятно. Единым сердцем жив человек, кроме любви не существует ничего. Пока мы это не поймем, наша культура останется на первобытном уровне, независимо от уровня цивилизации. Грош цена всему, пока нет основы в душе, пока нет Бога, пока гуманность не стала для каждого из нас самым важным, не стала нашим духовным двигателем и не позволила каждому почувствовать всю боль не просто за ближнего, а за каждого на этой грешной земле. Пока мы не научимся помогать нуждающимся, пока мы будем равнодушны, мы будем оставаться в эгоистическом обществе, у которого нет фундамента, а значит будущего, до тех пор, пока будут умирать дети от голода, от болезней, от несчастных случаев. Все, повторяю, все не имеет никакого смысла. Ни развитие, ни наука, ни образование, ни прогресс – Во всем нет никакого смысла все это бессмысленная утопия. Нам всем нужно остановиться и посмотреть назад, остановиться и прислушаться к голосу совести, и идти спасать то, что еще не разрушено. Нам нужно осознать и возвеличить цену человеческой жизни. И до тех пор, пока это не произойдет, на Земле ничего не изменится. Мы останемся настолько поверхностны и хладнокровны в прямом смысле этого слова, что все истинные духовные побуждения души будут безжалостно уничтожаться. Нет, не жизнью, не обстоятельствами, а нами самими. Человек в силу своего дикого, бездуховного естества прислушивается только к собственному инстинкту, но никак не к голосу совести. Слишком глубоко сатана внедрил свое эго в человеческую душу, и поэтому она плюет ядом на все святые ростки любви, которые так тяжело пробиваются, сквозь эту засохшую и безжизненную почву. Ты себе не представляешь, сава как больно Богу смотреть на то, что люди умирают в неведении, умирают за пустых идолов, несуществующих и выдуманных богов. У многих сведущих и страждущих обливается кровью сердце, но никто из них не в силах что-то изменить. Сколько миллионов людей умерло, сгинуло, пребывая в иллюзиях, и никто из них так и не узнал о земле обетованной, о Царстве Небесным. Тот посмотрел на мальчика, который впитывал каждое его слово. «Поэтому ты здесь, Любомир. Ты здесь для того, чтобы восстановить справедливость, дать миру спасение, избавить человека от его двойственной природы, вырвать с корнями из души жало эго и дать миру учение любви». «Ты прав во всем, Тот», — заметил Сава. «Однако не могу не добавить...» что не все так ужасно на сегодняшний день. Я видел людей самых грешных, тех, на ком были смертельные грехи. Убийц, блудниц, богохульников, падших во всем. Но даже среди них находились те, что искренне раскаявшись, обретали прощение. Человек не обречен, ему можно все объяснить и направить на истинный путь. В свое время я разговаривал с одним святым, и он рассказал мне свою историю. В молодости он не верил ни в Бога, ни в черта. Каких только смертных грехов он не совершил. Но в один день его душа вывернулась наизнанку, и он прозрел. Понял, чем живет и что творит. После этого он уехал в Африку и стал копать колодцы в самых отдаленных селах жаркого континента. Там, где только вода давала надежду и жизнь людям. Он вырыл сотни колодцев, и на него молились люди, как на Бога. Всего лишь один человек. Но то, что он сделал, стоило гораздо больше, чем работа множества ученых, чем все труды о гуманности, чем все резолюции ООН и миллиарды долларов, потраченных на проекты по запуску человека на Марс или на разработку оружия массового поражения. Он доказал всему миру то, как много может совершить даже один человек. Наше общество негуманно. Оно воздвигнуто на неправильной гнилой основе, которая требует радикальной реформы. «Любая основа жизни должна быть связана с любовью. Больше ничего нет. Все прочее — мировая иллюзия, обман, сеть сатаны». Монахи поднялись и поклонились Саве, свидетельствуя, что в его словах есть сила и истина. «Ладно», — смутился Сава, — «давайте спать. Мы все сегодня устали. Венера, извини нас, мы тебя, наверное, утомили своими разговорами». «Нисколько», — ответила Венера. Мне показалось, что во время нашего разговора утвердилась истина, и я верю, что однажды она перевернет все основы бытия. Перевернет в один день, но всем нам еще предстоит огромная работа. Тогда ложимся, вздохнул Сава. Венера и Любомир расположились на нижней полке. Сава, как и прежде, забрался наверх, вторую верхнюю полку занял тот, а Иерусалим и Феофан сели в позу Лотоса и погрузились в молитву или уснули сидя. Под стук колес поезда еще один день подошел к концу.